Глава 9. Почти сразу после этого откуда-то донёсся звон колокольчиков. Я начала оглядываться, а Гар, не убирая книгу, подсказал: "Дверь". Я понятливо кивнула, прошла к выходу и открыла сначала первую дверь, которая вела в небольшой тамбур, а потом вторую, уличную. Лицо моментально обожгло холодом. Ледяной ветер проник под моё отнюдь не тёплое платье, заставив сжаться. За порогом, а точнее, над порогом, завис пикси с небольшим бумажным пакетом. На улице уже рассвело, и я ясно видела его злобное сморщенное личико. Доставка! проскрипел он противным голосом, всучив мне в пакет и улетел. Я торопливо вернулась в тёплый холл положила пакет на стойку и попыталась отогреть дыханием пальцы. Мне показалось, что они заиндевели. Однако, поднеся их к лицу, я заметила, как они отразили свет ламп. Что это такое? Разглядев поближе, я поняла, что на подушечках возникло что-то вроде прозрачной золотистой оболочки, очень тонкой и плотно прилегающей к коже. Отковырнув её, Я сложила эти пластинки, немного напоминающие контактные линзы, на ладонь. Откуда они взялись? Учитывая, что я притрагивалась пальцами к той золотистой субстанции неизвестного происхождения, которую обнаружила в комнате, можно допустить, что это она. Видимо, затвердела на морозе. Причём именно затвердела, а не застыла, поскольку в тепле она даже и не подумала таять. Интересно. Кажется, стоит вернуться в комнату и опять потереть то пятно пальцами, а то что-то мне подсказывает, что теперь я снова стала беззащитной. На мою короткую отлучку Гар, как видно, не обратил внимания. Да из чего бы, подумаешь, в уборную отбежала. Вернувшись из комнаты, я вспомнила про доставленный Пикси пакет и заглянула в него. Там была новая тетрадь с твердыми корочками и красивая золотая ручка-перо. Стоило открыть тетрадь на первой странице, как сверху начала появляться надпись: Мой журнал заказов. Срочные вопросы рекомендуется передавать устно. Ага. Значит, с назначением телефона я не ошиблась. Вот только отель не создаёт вещи сам. Он, судя по всему, передаёт задание тому, кто может его выполнить. А оплату за услуги тоже передаёт? И самый главный вопрос: где всё остальное? Почему из всего заказанного доставили только журнал? Может, все остальное не считается срочным? В таком случае, попробую сделать запись в тетради. Однако из этой затеи ничего не вышло. Едва я начала писать, срочно нужны зубная щетка, зубная паста, как запись тут же исчезла. Не поняла. Отель не желает тратиться на отбывающую наказание управляющую. Наверное, это распоряжение Крампуса, чтобы сделать наказание как можно более тяжелым и унизительным. Вот почему в предыдущей тетради все надписи посвящены только нуждам отеля. Хотя феи тоже говорили, что не могут ничего заказать лично себе, да и Молли ходила в одном платье, пока сородичи не помогли и достать второе. Это плохо. И не только потому, что через несколько дней я стану похожа на пугало, Постояльцы наверняка догадаются, что нанятый сотрудник получил бы все необходимое для комфортного существования или хотя бы имел возможность взять средства для ухода и сменную одежду с собой. А значит, моя легенда расколится в два счета. И вряд ли способность бить током меня спасет. Я ударила кулаком по стойке. Гар кинул на меня короткий взгляд поверх книги, но ничего не спросил может, поделиться с ним своими проблемами или лучше не испытывать судьбу. Наивно считать, что он будет постоянно мне помогать. Хотя, если ничего не придумаю, то всё же попробую обратиться к нему. Пусть гном меня от этого и предостерегал. Я прошлась взят вперёд мимо стойки, поглядывая то на журнал заказов, то на телефон. Интересно, какие настройки заложены в этот магический отель? Другими словами, насколько он умен? Ведь у меня получилось подстроить под себя систему перемещений, хотя поначалу она тоже игнорировала мои желания. А вдруг здесь тот же принцип? Допустим, магия отеля игнорирует мои нужды и выполняет только то, что требуется самому отелю. Попробуем схитрить и поменять формулировку. Так, будто в улучшении моих условий пребывания заинтересован именно отель. Я взяла телефонную трубку и немного подумав сказала: Управляющая это лицо отеля. Если она не выглядит должным образом, это пагубно сказывается на его имидже. Поэтому срочно требуется обеспечить ее всеми необходимыми средствами для ухода за собой, чтобы она не пугала постояльцев неопрятным видом и нечищенными зубами. Такому шикарному отелю необходимо иметь и управляющую подстать, которая будет подчеркивать его статус в глазах посетителей. Да, вот так. Подлизаться к отелю не помешает. Вдруг он не лишен тщеславия? Положив трубку, я наткнулась на взгляд Гара. Да, он снова смотрел на меня. В этот раз даже, кажется, с интересом. А вдруг сработает сказала я почему-то, будто ему нужны были объяснения. Он хмыкнул, покачал головой и снова углубился в чтение. Я немного поскучала, посмотрела по сторонам и пошла в бар. Нет, не для того, чтобы опробовать местные напитки, а чтобы переговорить с феями. Все равно оттуда видно холл, так что если мое присутствие внезапно кому-то потребуется, то я всегда успею вернуться. Привет, Яся!» — Дружно сказали мне парящие над барной стойкой кофе. Кофе? Да, спасибо. Я присела на высокий стул и принялась разглядывать бутылки. А что это за напитки? Ни одного знакомого названия. Неудивительно, расхихикались мои летающие подружки. Люди сюда не заходят, поэтому здесь напитки популярные у местного континента. Гоблинский дергач, тролей косоглаз, вытяжка звероягоды. Даже не хочу представлять, как выглядит звероягода, хмыкнула я. Да вон она! На этикетке нарисована. Я глянула на указанную бутылку и увидела что-то круглое и мохнатое, больше всего похожее на зубастый шар. Смотри! Феи лукаво переглянулись, отвинтили крышку И встряхнули бутылку. Тёмная синяя жидкость забурлила и раздалось зловещее рычание. "Аппетитненько", пробормотала я, содрогнувшись. Её особенно ценят пикси, но ну и наш брабер иногда употребляет после смены, по секрету сообщили мне девчонки. Кофе оказалась выше всяких похвал. Пока я его пила, мы с феями сплетничали о том, о сём Они много рассказывали мне про то, как их тиранила Молли и какие задания заставлял выполнять, чтобы угодить постояльцам. После этих рассказов сочувствовать наказанной троллихе совсем не хотелось. Я охотно поддерживала беседу, вставляла свои комментарии, а потом перевела разговор на жилищные условия и между делом упомянула о пятнах у себя в комнате. Не хочется тебя огорчать, сказали мне феи. Ну, пятна эти оставила Молли. Слюна утроли ж куча, особенно когда они злятся. А разозлить их очень легко. Моли постоянно выходила из себя и плевалась в нас. Вот пятна и остались. Кухню даже заменить пришлось почти полностью. Фу, сказала я, а потом с Надеждой уточнила. Мне показалось, что одно пятно золотистое, От чего это может быть? Это значит, что она попала в кого-то из нас. Помрачнели мои подружки. В минуты опасности мы неконтролируемо выделяем пыльцу. Вот и хмм, да. Особого отвращения я пока еще не чувствовала, и опять-таки спасибо Гару. Но все равно захотелось вымыть руки с мылом.